Глава 6 Древний город Тисадан получил название Благодаря трем колоколам. В былые времена они поздравляли людей с праздниками, сообщали о горестных событиях, извещали о приближающейся беде. На протяжении последних десятков лет в колокола звонил только разбушевавшийся ветер. В преддверии ночи желаний о них вспомнили натерли до блеска, поменяли крепление. Выискали правнука звонаря и потребовали возобновить забытую традицию. На перекрестках улиц горожане сколотили подмостки для выступлений приезжих артистов. На главной площади отвели место для танцев. Застелили досками, покрыли прорезиненной тканью, по кругу установили гигантские факелы, обтесанные бревна, обмотанные с одного конца паклей. Со всей страны в кисадан потянулись желающие окунуться в атмосферу праздника. Городским властям пришлось разбить за городом палаточный городок для тех, кому не удалось найти комнату в гостинице или добродушного хозяина, позволившего гостям ютиться под одной крышей с его семьей. Кесадан находился в землях бывшей Ветонской резервации, поэтому за безопасность горожан, гостей и правителя отвечал командир ветонских защитников, герцог Кангушар. Утром в Тесадане было тихо и безлюдно. Тишину нарушали неторопливые шаги и перекличка защитников. Казалось, город забылся долгим сном, готовясь к бессонной ночи и лишь витающий в воздухе запах свежеиспеченной сдобы подсказывал, что усердные хозяйки проснулись задолго до рассвета. После полудня протяжно зазвонили колокола оповещая о последних часах перед началом праздника. На улицу высыпали горожане и гости города, одетые в национальные костюмы. Замелькали разноцветные флажки. Стальные у ветонов, синие у ориентов, белые с ромашками у климов, клетчатые у тезов. Хозяева установили возле своих домов столы, застелили их скатертями. Отовсюду полилась музыка, исполняемая народными оркестрами. Дети побежали к каруселям. На подмостках захлопали в ладоши артисты, приглашая посмотреть на выступление. Ближе к вечеру правительственная процессия миновала опустевший палаточный городок и двинулась по крайней улице Кесадана. Виконт Ланир, сидя рядом с водителем Адера, указывал, куда ехать. Сжимая руку Элайны, Адер смотрел в окно. Старинные особняки с террасами и балконами. На лужайках изваяния, оленей и косуль. Затем за окном потянулись двух- и трехэтажные дома, прильнувшие один к другому вплотную. На тротуарах скульптуры. Сидя на корточках, мужчина завязывает шнурки на ботинках. Приподнимаясь на носках, подросток заглядывает в окно. Парочка целуется в шаге от подворотни. Восседая на скамейке, старик пялится в небо. Скульптуры старинные, потемневший камень, трещины, сколы. Машины миновали ворота парка и покатили по булыжной мостовой, такой же древней, как и могучие деревья. Чтобы обхватить ствол, потребовалось бы по крайней мере пять человек. — Сколько лет городу? — спросил Адер, глядя на фонтан в виде женщины под зонтиком. — Более трех тысяч, — ответил Ланир. — Точно никто не знает. Адер указал на каменную ладонь, смотрящую в небо. Из центра ладони росла Ива. «Памятник Зервану?» «Наверное», — проговорил Ланир задумчиво. «Да, точно. На его личной печати изображена Ива. Ива живет до ста десяти лет. Видимо, посадили в последние годы его правление». «И никто не вырубил», — озадачилась Лайна. «Ветаны не верят, что Зерван предатель?» Или все-таки верят?» Адер сжал ее пальцы. «Этот вопрос лучше не затрагивать, дорогая». «А я у тебя спрашиваю, а не у кого-то?» Прошептала она, наклоняясь к Адеру. «И у меня не спрашивай». Так же тихо сказал он. «В этой стране все во что-то верят. В проклятие, в чудеса, в исконных королей, в вечную молодость и вечную жизнь. Кто-то верит, что Зерван предатель. Кто-то верит что он жертва предательства. Один я ни во что не верю. Процессия прекратила движение. Советники и придворные выбрались из автомобилей. Адер посмотрел по сторонам и не сдержал улыбку. Старший советник Арес Лоэл по национальности Тес. К празднику он принарядился, как и Адер, в клетчатые узкие брюки, белую рубашку, атласную жилетку и шляпу с пером. Финансовый советник Мави Бесбур Тикур в шелковом лиловом костюме, перехваченном на талии широким поясом и в легкой черной накидке на завязках, он походил на фокусника. Главный судья страны Юстин Асис надел костюм шеров: блуза с жабой из кружев, бархатные штаны чуть ниже колен, астроносые туфли. От разглядывания спутников Адера отвлек Виконт Ланир, одетый, как и положено ветону, В рубашку и штаны стального цвета, украшенные металлическими пуговицами. Такие же пуговицы поблескивали на голенищах сапог. Ланир объяснял, где собираются представители разных национальностей, указывая направление рукой. Отсюда, из парка, начнется шествие народов. Адер надел шляпу с пером, протянутую ему охранителем, окинул придирчивым взглядом на ряд сестры клетчатое платье и белый фартук с валанами. Поправил в ее волосах букетик фиалок. Матидору надо поставить памятник. Перед окнами его мастерской. За одну ночь сшить два платья, Элайне и Эри. Согнув руку в локте, Адер предложил сестре опереться и вместе с Лаэлом поспешил присоединиться к огромной толпе тезов, ожидающих правителя возле ажурной изгороди. Увидев его, люди замахали шляпами и клетчатыми флажками. Зааплодировали. «Мне начинает нравиться твоя затея», — проговорила Элайна, одаривая представителей своей национальности благосклонными кивками. «Если не смотреть им в лица, непонятно, кто дворянин, а кто плебей». Адер локтем прижал ее руку к себе. «Прояви к моим подданным уважение». Ожидание несколько затянулось. Стоя в тени дерева, Элайна обмахивалась фартуком. Адер и Лаэль смеясь и подшучивая друг над другом, выбирали народные песни, с которыми Тезы пройдутся по кисадану. Лайл признался, что на трезвую голову не поет. Его тут же успокоили: выпивки будет предостаточно. И предупредили, что ветонское вино на вкус как компот, но в голову бьет похлеще хлебного вина или виноградной настойки. Над городом зазвучали раскатистые переливы колоколов. Колонна Тезов во главе с правителем, его сестрой и старшим советником направились к выходу из парка. Через несколько минут втиснулись в улочку и двинулись вдоль столов, заставленных деревенскими кружками с вином, вазами с фруктами и корзинками со здобой Хозяюшки в светло-серых платьях с железными пуговицами и в белоснежных чепчиках кланялись. — Откушайте моего пирога! — Кусайте осторожно, пироги с монетами. Тому, кому попадется монетка, ожидают несметные богатства. Хозяева обводили руками ряды кружек. — Откушайте моего вина. Того, кто выпьет до рассвета двенадцать кружек, ждет веселье круглый год. Чопорная колонна направилась в ликующую толпу. Проголодавшиеся за день тезы на ходу ели, пили, Кто-то крикнул «Давайте петь!» и завел песню об охотниках и утках. Кто-то затянул застольную. Озираясь, Элайна жалась Кадеру, а он, доедая пирог, выплюнул на ладонь монетку леденец и рассмеялся. «Слава богу! Я стану богатым! Теперь хочу быть веселым круглый год!» И взял со следующего стола кружку. «Вдруг оно отравлено?» — забеспокоилась Элайна. Голос утонул в песнопениях и смехе. Адер пригубил вино. Точно компот. Попробуй. Элайна скривилась, но с очередного стола взяла булочку. Я тоже буду богатым, воскликнул Лайл и показал прозрачную конфету из застывшего сахара. Это они хорошо придумали с леденцами. Я думал там настоящие монеты. Лучше бы настоящие, откликнулся кто-то сзади. Ночь походишь, вот те и несметные богатства. Мы будем ходить всю ночь, опешила Элайна, и Адер почувствовал, как задрожала ее рука. До появления звезд! прозвучало сбоку. Откусив кусок пирога, Элайна с надеждой посмотрела в предзакатное небо. На перекрестке тезом встретилась распевающая на своем языке компания ориентов, одетых в привычные холстяные рубахи и штаны. Среди них Адер увидел, Йола. Ориенты оборвали песнопение и поклонились. «Пусть сбудутся ваши желания!» Тезы ответили поклонами. «Пусть сбудутся ваши желания!» Обе колонны вновь затянули песни и пошли, каждая своей дорогой. Дойдя до указателя, перегородившего путь, Тезы свернули, повинуясь стрелке на доске, и двинулись по более широкой улице. Хозяйки нахваливали пироги, хозяева наполняли кружки. Элайна попросила воды или сока, ей дали вина. Адер выпустил ее руку, оглянулся на спутников и крикнул. «Теперь сын пошел в солдаты!» Снял шляпу и начал над собой размахивать, чтобы тезы попадали в такт. «Бесполезно!» Хвост колонны заголосил застольную, середина ринулась в пляс. И только Лаэл, дирижируя сам себе, запел про сына бойца. На город опускались сумерки. Зажглись фонари. Кто-то проорал. «Слышите? Это поют ракшады! Это точно ракшады! Давайте их перепоем!» На перекрестке Тезом действительно встретилась небольшая компания ракшадов в неизменных костюмах. Конские хвосты, выбритые виски, голые торсы, на руках татуировки. Среди них Адер разглядел посла, но не успел обменяться с ними приветствием. Вперед выступила Эйра в кроваво-красном платье. Поклонилась и от лица ракшадов пожелала тезам исполнения желаний. Пока тезы отвечали в разнобой, Эйра показала Адеру несколько леденцов. «Я буду богатой». Адер разжал кулак. На ладони лежала горстка сладких монет. «Я все равно богаче. Почему ты ходишь с ракшадами?» «Здесь нет моих сестер», — проговорила Эйра на тезе. «Ты не ракшатка, сказал Адер, всматриваясь ей в лицо. «Я Шабира», — заметила она и вернулась к темнокожим спутникам. Адер двинулся дальше уже без былого веселья. «Я начинаю любить ветонскую кухню», — пробормотала Эйлайна с набитым ртом. Проглотив пирог, допила вино. Устал. Адер оглянулся на развеселую компанию. Отнюдь. Ты бледный. Это из-за света фонарей. Он выбросил леденцы, помыл руки в фонтанчике. Тезы продолжали кружить по городу, повинуясь стрелкам на указателях. Пели, пили, кланялись, желали. Адер поражался. Это же надо было так проложить путь, чтобы все народы встретились, и чтобы никто не увидел столов, опустошенных другой аравой. Наконец тезы дошли до заградительного щита со стрелкой и надписью «Площадь». Свернув, двинулись по широкой улице, с обеих сторон которой стояли ряды с сувенирами. Адер хмыкнул. «Умно! Люди сытые, подвыпившие, веселые. Самое время раскошелиться на подарки родным». Тут царило сущее столпотворение. Со всех переулков сюда стекались участники шествия. и перекритивали друг друга, нахваливая товар. Гости города торговали, хохотали, пели. Защитники окружили Элайну и Адера. Среди гомона он услышал «Работы мастера Ахе». Взял сестру под руку и пошел на голос. В застекленном длинном ящике лежали украшения. Каждое изделие отделено от другого непрозрачной перегородкой, чтобы не смешивался блеск и сияние знаменитых камней Ахе. Цены отрезвляли зевак лучше, чем ледяная прорубь. Такую покупку мог себе позволить человек, не думающий о хлебе насущном. Люди шептались, указывая то на подвеску, то на колечко. Под нимигающими взглядами ротозеев Адер купил венок из красных лилий. Осторожно продел в него руку. Казалось, что при малейшем касании капельки росы упадут с лепестков. «Кому подарок?» — спросил Элайна, примеряя самоцветный перстень. «Сама знаешь», — ответил Адер. Заплатил за перстень и посмотрел в конец улицы. Оттуда доносился многоголосый гул. Там пройдет завершающий этап праздненства. Защитники сопроводили его Элайну до площадки, окруженной факелами-бревнами. Ветер безмолвствовал. Потоки воздуха, создаваемые перемещением людей, не дотягивались до огня. Он горел ровно и спокойно, дым лениво струился в небо, усеянное мириадами звезд. Запрокинув голову, Адер наблюдал, как с небосвода скатилась одна звезда, за ней другая. Когда занемела шея, посмотрел по сторонам в поисках той, чью руку он хотел бы стискивать вместо руки Элайны чей аромат хотел бы вдыхать вместо духов сестры. Из толпы вынырнул Крикс. «Ваше Величество, вы можете пройти в ратушу и посмотреть представление с балкона». «И отсюда хорошо видно». Адер придвинулся к стражу и произнес так, чтобы не услышала Элайна: «Найди ее и приведи». Кивнув, Крикс снова смешался с толпой. «Пусть сбудутся ваши желания!» Прозвучал за спиной голос кангушара. Адер оглянулся. «Взаимный герцог». Предложил командиру защитников встать рядом. «Чего все ждут?» «Когда начнутся танцы народов Грасдемора. Адер вновь заскользил взором по лицам людей, освещенных факелами. Дальше темнота, и только гул голосов подсказывал, что на площади собрались тысячи. Рикс не сможет найти ту, кто ему нужен больше всех. Малика тоже станцует, поинтересовалась и Лайна. Сомневаюсь, ответил Кангушар и попросил у Адера разрешения поговорить с Дерцадиней. Перебрался к Лайне поближе и начал ей объяснять, почему сольное выступление при таком скоплении людей не впечатляет так сильно, как групповое. Над площадью пролетел внушительный голос. «Танцуют климы!» Музыканты, восседающие на балконе одного из домов, исполнили секундную какофонию, настраиваясь на нужный лад. Зазвучала задорная мелодия. На круглую площадку, очерченную факелами, со смехом высыпали климы в просторных вышитых рубахах и в широких разноцветных штанах, заправленных в сапоги. Засвистели, закричали на своем языке. На подмостке взбежали климы в ярких платьях, на юбках — маки, тюльпаны, ромашки. Затопали, закружились, и площадка расцвела, как лук. Адер продолжил всматриваться в толпу, надеясь увидеть ракшадов. «Танцуют — Танцуют ариенты, прозвучал голос. В полнейшей тишине на площадке появился морской народ. Мягкая поступь, плавные движения. Девушки превратились в волны, накатывающие на берег. Мужчины взмахивали руками, будто крыльями, и издавали гортанные звуки, в которых слышался жалобный зов чаек. «Танцуют ветаны!» Кто-то коснулся локтя Адера. Он повернул голову и улыбнулся. «Ты где была?» «Уговаривала Ракшадов выйти на сцену», — ответила Эйра. «Уговорила?» Они исполнят свой танец, если не протрезвеют. Адер снял с локтя венок и надел Эйри на голову. Это от меня. Она потянулась к венку. Дайте хоть разглядеть. Адер сжал ее ладонь. Потом. Народы сменяли на подмостках друг друга. Пришла очередь ракшадов. Их воинственный танец, исполняемый под бой барабанов, Вызвал настоящий фурор. Ведущий дождался, пока утихнут бурные рукоплескания, и объявил последних танцоров. Конец праздника поинтересовался Адер, наблюдая за танцем шеров. Потом музыканты будут играть для самых стойких. Эйра вздохнула полной грудью. Праздник удался на славу. Все сыты, пьяны и довольны. Виконт Ланир заслуживает наивысших похвал. «Не все довольны, хотя молчат», — вклинился в разговор кангушар и встал между Адером и Элайной. «Настоящая ночь желаний заканчивается звездным дождем». «Фейерверком?» — спросил Адер. «Настоящим звездным дождем. Его вызывали Маруны и истинный король». «Как видите, я одна», — заметила Эйра. Адер почувствовал, как напряглась ее рука. «Одна Марона и временный правитель!» вздохнул кангушар с сожалением. «Вы пьяны, герцог?» нахмурился Адер и сжал ладонь эйры еще крепче. «Нет, ваше величество. Просто народ надеялся увидеть дождь. Это я вам как чистокровный ветон говорю». Словно услышав командира, из толпы кто-то крикнул. А дождь будет? И толпа подхватила. Дождь будет? Кангушар усмехнулся. «Виконт-Ланир думал, что народ не вспомнит, а народ вспомнил. Исходящий от него запах глубоко запрятанного злорадства вынудил Адера выпустить руку Эйры и повернуться к герцогу лицом. Грязный интриган. Слова не успели слететь с губ. Раздались. Реденькие аплодисменты. Адеру стремил взгляд на Эйру, забравшуюся на площадку. Она прошлась по кругу. В свете факелов ее платье и лилии в венке переливались всеми оттенками красного. Говорят, красный цвет любви. Сейчас он символизировал злость. Взгляд, походка, жесты Эйры дышали злобой. Это почувствовал не только Адер. В растревоженном пламени факелов толпа словно сжалась и завороженно следила за Мароной. Она делала круг за кругом. Факелы трещали. Огонь выплевывал фонтаны и искр. Если сейчас природа выкинет что-то наподобие того, что произошло в Ориентале, Адер не удивится. Эйра остановилась и громко произнесла четыре имени. Адер-Каро, Эш-Сати, Йола, Валиан, прошу вас подойти ко мне. Йола — главный старейшина морского народа. Валиан — главный старейшина климов. Эш — символ Лайдары. Эйра — Маруна. На площадке собрались четыре древних народа. Четыре тайны, скрепляющие страну. И он — правитель которого эти народы считают временным. Эйра что-то проговорила на ракшадском языке, дождалась от ракшадов ответа. Нервно потирая ладони, посмотрела на небо, усеянное звездами, и начала тихо объяснять правителю и выходцам из народа, что предстоит им сделать. Слушая ее, Адер поглядывал на старейшин и бывшего командира защитников, ожидая насмешек, но видел сосредоточенные лица, И готовность выполнять указания Маруны. Ты пила с ракшадами? Спросил Адер с подозрением. Отнеситесь к этому серьезно, сказала Эра. Вы истинный правитель Грасдемора, и мы это сейчас докажем. Да-да! произнес Валиан, дыхнув на нее винными парами. Звездный дождь вызывали Маруны и настоящий король. — А зачем здесь Йола? — поинтересовался Йола, прикрывая рот ладонью. — Так надо. — Эйра сморщилась. — Боже, да вы пьяны. — Сила древних народов не зависит от количества выпитого, — ставил Эш. Его язык заплетался. — Если упадете, пеняйте на себя, — прошепела Эйра. — Шляпу можно снять? — спросил Адер. — «Вы где-то перо потеряли», — заметил Валиан и пьяненько икнул. Йола, Валиан и Эш разошлись по углам воображаемого треугольника, оставив Адера и Эйру в центре. Все участники действа развели руки ладонями кверху. Запрокинув голову, вцепились взглядами в месяц и медленно закружились на месте. Кто-то забил в барабан в ритме сонного сердца. Как потом рассказала Элайна Адеру, он кружился все быстрее и быстрее. Барабанный стук становился чаще, громче. Пламя футелов наклонилось, приняло горизонтальное положение, вытянулось и образовало огненный круг. Толпа отхлынула от подмостков, уставилась в небо и замерла. Звезды пришли в движение. Завращались вокруг месяца, словно он — точка опоры гигантской юлы. Барабан уже звучал, как сердце птицы, уходящей от погони. Казалось, участники действа были готовы взлететь к небесам, настолько стремительно они кружились. Звезды вращались с бешеной скоростью. В какой-то миг слились и рухнули на землю. Охнув, люди присели и прикрыли головы руками. Адер же видел только месяц. Остановился, услышав раскатистое эхо. Ничего себе! Вперев взгляд в резиновое покрытие под ногами, подождал, когда прекратится головокружение. Тишину взорвали бурные овации. «Получилось!» — произнесла Эйра, глядя, как в небе одна за другой вспыхивают звезды. Адер посмотрел на выгнутую шею. На упрямый подбородок, на приоткрытые губы. «Усадить в машину. Увести туда, где земля залита лунным светом и вокруг не души. Почему нет? Сегодня ночь желаний. Почему нет? Давай уедем, Эйра». «Произнесите речь», — сказала она и вскинула руку. «Слово правителю!» Люди закричали. «Правитель хочет сказать!» «Тихо! Правитель хочет сказать!» Глядя на Эйру, Адер усмехнулся. «Ты ведь знаешь, чего я хочу на самом деле». Она вместе с Йола, Валианом и Эшем спустилась с площадки. «Нельзя строить планы на лучшее будущее, пока мы не примиримся с нашим неудачным прошлым. Мы по-прежнему живем бок о бок. Ветоны и Тезы, Климы и Варды, Ориенты и Текуры» говорил Адер, указывая то на одних, то на других. «Залтаны и росы, шеры и маурцы, леты и гуссоны, аляни и дульвейцы, армаи и ельзаны». «Теперь к нам присоединились ракшады». Люди, одетые в национальные костюмы, подпрыгивали, кричали, размахивали руками и флажками. «Мы живем бок о бок независимо от вероисповедания». Сибор и Ахаби, Оллард, Ирвин и Шедаин. Поклоняемся морю, полям и горам. Толпа вновь пришла в движение. Адер подождал, когда люди успокоятся, и продолжил. Мы спорим, ссоримся, но все равно живем бок о бок, и только Марун нет с нами. С нами нет народа, который нас объединил, История мирной и процветающей страны закончилась ненавистью и жаждой мести. маруным мстили нам за убитых мужей, сестер и детей. Мы имстили им за погибших друзей и родных. Мы восстали против кучки женщин. Вместо того, чтобы сломать бумеранг мести, мы согнали Марун с их же земели предали забвения. Мы не сумели простить. «Просто сказать, и я прощаю. Простите, залечить раны». Они не сумели простить и вновь поверить тем, кто их предал. Выдержав долгую паузу, Адер продолжил в полной тишине. «Сегодня ночь желаний, и я озвучу свое самое сильное, самое искреннее желание. Я хочу воскресить историю Мора. Хочу вместе с вами осознать и исправить ошибки. Хочу вместе с вами гордиться тем светлым и чистым, что было в жизни наших прадедов. Буду рад, если вы поможете моему желанию исполниться. Меня интересуют документы времен правления Зервана и первых лет после его исчезновения. Семейные реликвии, Письма, дневники. Все. Где говорится о событиях вековой давности? Присылайте мне. Обещаю вернуть в целости и сохранности. А теперь? Ночь продолжается? Праздник продолжается! Музыка! Под крики и аплодисменты вернулся к Элайне и к Ангушару. Герцог попрощался и хотел уйти, но Адер его остановил и обратился к сестре. Крикс отвезет тебя в гостиницу. Хорошенько выспись. Вечером приедут девочки. Дизи и Лилу? Растерялась Элайна. Адер кивнул. Они уже в пути. Не только ты умеешь преподносить сюрпризы. Зачем? Съездим к морю. Здесь есть красивейшая оливковая роща и песчаный берег. Адер! Элайна с укоризненным видом покачала головой. Они приехали в морскую державу и даже не искупаются в море. Считаешь это правильно?» Припоручив сестру Криксу, Адер повернулся к кангушару. «Герцог, сколько вам подчиняется защитников?» «Почти миллион, ваше величество». «Армия». «Армия», — кивнул кангушар, наблюдая за толпой. «Перед кем они отвечают за свои поступки?» «Передо мной, ваше величество». «Перед кем отвечаете вы?» вадеру уперся уперся взгляд. «Перед вами, ваше величество». «Перед кем отвечаю я?» — спросил Адер. Герцог смотрел на него, умело пряча чувства и мысли за холодной сталью глаз. И лишь жилка, вздувшаяся на виске, выдавала его волнение. «Я держу ответ перед своей совестью», — сказал Адер. Иметь все намного сложнее, чем не иметь ничего. Посоветуйтесь со своей совестью и определитесь, чего вы хотите. Может, власть для вас непосильная ноша? Я хочу извиниться. Адер жестом приказал ему умолкнуть. Возьмите паузу, герцог-кангушар, и подумайте. Указал на придворного, переступающего с ноги на ногу за спинами защитников. — Виконт Ланир, готовьтесь к свадьбе. Повернулся к Эшу. — Где Эйра? — Она сильно устала и отправилась спать. Адер подозвал старшего советника. — Сколько вы выпили вина? Лаэлл с задумчивым видом потер подбородок. — Пять кружек. — И я пять. Добьем до двенадцати. Лоэл рассмеялся. «До рассвета не осилим!» «А если очень постараться?» «Постараться можно». Обмениваясь впечатлениями о празднике, Адер и Лоэл двинулись к краю площади.